На несколько верст между морем и рекой тянулась отмель из намытого камня по местному кошка. Обозные крутили головами, высматривая город, о котором столько слыхано было и говорено от самого Иркутска. Но вместо него на кошке стояла крепостица с просевшими стенами и палисадом. Деревянная церквушка с покосившимся восьмиконечным крестом, несколько магазинов, у нас спехсколоченные из досок склады, дома служилых и чиновников. Казачий десятник отбивался от наседавших на него с расспросами, да кивал раздражённо. И это и есть город Правление решило перенести его в другое место. Здесь уже никто не строит, потому что обветшало. Среди кошку подмывает. При мне только три улицы снесло. Встречать обосвышли казаки, служилые и чиновнии и отставные, увидев среди прибывших бледющих женщин, оборванных, припылённых и изъеденных гносом, Жители города заволновались, закричали радостно. «Откуда красавица? Откуда милая? Неужто к нам?» У каторжанок просветлели обожженные солнцем лица, засверкали глаз. Среди встречавших невзрачно смотрелись полдесятка чернявых баб со смешанной сибирской кровью, да столько же черноглазых с прутьями продетыми в ноздри не подобие салдатских усов американкак вывезенных промышленными из замурья от самого иркутска шли во бозе 30 семей томских каторжных царской милостью выдворяемых на поселение вместо рудников по слухам перед высылкой три десятка парней и вдовых мужиков выстроили против стольких же вдов и девок себя да, обвиняли не глядя на рост и возраст. Добрая половина тех баб осуждена была за убийство мужей. Всю дорогу сыны и грызлись между собой, дрались, призывая казаков и работников в судьями в свои семейные распри. Надоели всем так, что обозные смотрели на них, как на козённый скот, который нужно было доставить к месту в телести и сдать приестру. И вдруг эти самые каторжанки обриви толпы восторженных поклонников, толкавшихся, чтобы коснуться хотя бы руки или рукава, заглянуть в глаза и перекинуться с новым. Цисоя немного разочарованно глядя на берег, снял шапку. И перекрестился на купол церквушки. Заметив, что ясный свет льётся с небес, что ветер приятно студит изъеденное гнусом лицо. Нет привычного воя, гудения и писка. Здесь звуки удивительно чисты. Есть слышно только, как накатывает на берег волна, прибуя. К сопровождению толпы обоз уехал во двор неприметного дома со складами, где располагалось компанейское правление. Была ясная приморская ночь, лунная, обманная, готовая в каждой час поменять свой покой на неистовство бури. Не просохшей после бани головой, тотцуй вышел на улочку, хранившую название Беринговской слободы. Кафтан был накинут на плечи, от него прогоркло, пахло кострами. В ушах звучали дивные рассказы, слышанные по ямам и станциям чуть ли не от самого Тобольска. И вот при свете луны над мерцающим морем ощутил он дух этого города, накопленный со времен первопроходцев. Ивана Москвитина и Семёна Шилковникова. На перекор всем ветрам темнел над церковью патриарший крест, благославлявший многие дерзкие начинания. Почерневшие дома отбрасывали мутные тени на улицы, по которым бродили остатки многих вояжей и экспедиций. Где-то завыла собака, И сотни глоток собратий дружно ответили ей протяжным хором, не жалобным, но и не злым. Тиссуй с удивлением подумал, что не слышал здесь лая, только вой. Полная луна всё выше и выше поднималась над блещущей водой. Прелый дух, пойди, и тухлой рыбы висел над кошкой. В потёмь усталый сонно набегала на берег волна. Сысой шагнул ей навстречу. Пыл умная дорожка выправила курс к собственным стопам. Где-то рядом отрывисто и приглушённо зазвенело лезвие топора, от ударов об ушка по бусту о дерево. Сысой обернулся и разглядел в тьме толстого длиннобородого мужика, вбивавшего кол в землю. Тут тоже заметил прохожего и скомандовал сиплым голосом: "Стой". Все трое остановился, поправив рукоять ножа за голяшкой. Мужик, бросив топор, обдал его запахом водки и рыбы, сунул в руки путаный ком пеньковой верёвки, сказал: "Пособи одному мерить неловко и поволок за собой конец забредая в воду по пояс